Глава 14. Я сделал две пересадки. Провёл бессонную ночь убийцы. И затем, во время одной из стоянок в уборной, увидел себя в треснувшем зеркале. Мне никто не поверит, если я скажу, что человек, которого я увидел, был похож не на убийцу, а на призрака убитого. Но человек в той уборной, которого потом увёз автобус, Был очень далёк от ощущения покоя, обретённого убитым во время написания книг. Рано утром, прежде чем вернуться в особняк доктора Нарина, я зашёл в городскую парикмахерскую, побрился и подстригся, чтобы представить пред моей Джанан достойным и надёжным юношей, который ради создания счастливого семейного гнёздышка не побоялся встретить лицом к лицу смерть и успешно преодолел столько испытаний. Когда я вошел в усадьбу доктора Нарина и увидел окна особняка, мысль о том, что Джанан ждет меня в жаркой кровати, заставила мое сердце забиться в два раза быстрее. Ему вторил чириканье воробей на плотане. Дверь открыла Гюлизар. Я не смог смотреть на ее изумленное лицо, наверное, потому что полдня назад убил во время киносеанса ее старшего брата. И, наверное, по тому не заметил я удивления. И по тому едва слушал, что она говорила. Я вошёл в дом, как будто это был дом моего отца, и направился в нашу комнату, комнату, где я оставил в постели мою больную Джанан. Чтобы сделать сюрприз любимой, я открыл дверь без стука. Но когда я увидел пустую совершенно пустую кровать в углу Я начал осознавать, что говорила мне Гюлизар. Джанан три дня лежала с температурой, а затем пришла в себя. Она сходила в город, позвонила в Стамбул и поговорила с матерью. И так как от меня не было никаких известий, она внезапно решила вернуться домой. Мои глаза смотрели из окна на шелковицу в саду за домом, сиявший в утреннем солнце. Но я видел только аккуратно застеленную кровать. Газета Почта Гудула, которую Джанан обмахивалась как веером, когда мы ехали сюда, лежала на пустой кровати. Внутренний голос доложил мне, что Джанан уже поняла, что я убийца. Поэтому я больше никогда её не увижу. Единственное, что мне оставалось сделать это закрыть дверь и, упав на кровать, которая всё ещё хранила запах Джанан, поплакать и уснуть. Другой внутренний голос возражал: убийцы должны вести себя как убийцы. Они должны быть хладнокровными и не поддаваться панике. Джена непременно ждала меня в доме родителей, в нешанташи. Прежде чем выйти из комнаты, я заметил в углу окна того зловредного комара и одним ударом растёр его ладонью. Я уверен, что кровь из комара испачкавшая мне линию любви блес сладкой крови моей джанан я должен был соединиться с моей джанан в стамбуле но прежде чем исчезнуть из особняка находившегося в центре сопротивления великому заговору я решил повидать напоследок доктора Нарина что безусловно полезно для моего будущего для нашего с джанан будущего он сидел за столом чуть поодаль от шелковицы с книгой в руках Он ел со спетым виноград, смотрел на холмы, где мы вместе гуляли. Безмятежные, как люди, владеющие временем мира, мы говорили с ним о жестокости жизни, о том, как природа управляет судьбой человека, как концентрированная идея именуемая временем, исподволь учит человеческую душу спокойствию и безмолвию о том, что человек безвольный и нерешительный никогда не сможет ощутить вкус этих спелых виноградин, о высокой сознательности и желании, необходимых для постижения сути настоящей жизни, свободной жизни, о том, кем следует считать скромного ежика, пробиравшегося мимо нас шуршанием, знаком порядка во Вселенной или демонстрацией хаотичной случайности. Вероятно, убийство человека делает человека убившего зрелым. Я сумел соединить восхищение, которое вызвала меня доктор Нарин, с сочувствием и терпимостью, появившимися из глубин моей души. Поэтому, когда он предложил мне после обеда сходить на могилу его сына, я сумел вежливо, но решительно отказаться, не обидев доктора Нарина. Столь насыщенные событиями Утомительная неделя сильно измотала меня. Я должен побыстрее вернуться домой, к моей жене, отдохнуть, собраться с мыслями и решить, стоит ли брать на себя ту большую ответственность, которую он предлагал. Когда доктор Норин спросил, была ли у меня возможность испытать его подарок, я сказал, что опробовал, Вальтер, и остался очень доволен. Вспомнив о часах серкисов, которые я носил в кармане уже два дня, Я достал их. Я сказал, что это знак уважения и восхищения одного торговца с разбитыми надеждами и выпавшими зубами. И положил часы рядом с миской золотистого винограда. Эти обиженные продавцы. Несчастные, ничтожные и слабые люди, заметил доктор Нарин, едва взглянув на часы они хотят жить в жизни, к которой привыкли. хотят хранить свои любимые вещи. Поэтому им нужен такой человек, как я. Поскольку я даю им надежду на справедливый мир. Как безжалостный мир, вознамерившийся уничтожить нашу жизнь, наши воспоминания. «Когда вернешься в Стамбул, подумай, что ты можешь сделать для этих разочаровавшихся в жизни людей. А потом принимай решение». Я представил, как я немедленно отыщу Джанан в Стамбуле, уговорю ее, привезу сюда в особняк, и мы будем жить долгие годы в сердце великого контрзаговора. Прежде чем вернуться к своей очаровательной супруге, — добавил доктор Нарин с тоном французского маркиза из дешевого переводного романа, — избавься от этого лилового пиджака, хорошо? Он делает тебя похожим на убийцу, а не на героя. Я сразу же поехал в Штамбул на автобусе. Маме, открывшей мне дверь во время утреннего азана, Я не стал рассказывать ни о чудесной стране, ни о невесте Ангеле. Больше никогда не бросай мать, сказала она, включая колонку, чтобы налить в ванну горячей воды. Мы молча позавтракали, как раньше. Мать и сын. Я понял, что мама, как многие матери и сыновья, влезли в политику или в религиозные организации алчита на бояться, что я поддался какой-то тёмной силе, боится расспрашивать меня, боится моих ответов. Когда быстрая, лёгкая и подвижная мамины рука на мгновение задержалась рядом с банкой кизелёвого варенья, я заметил тёмные пятна на ней и подумал, что вернулся к прежней жизни. Может ли жизнь продолжаться, словно ничего не было? После завтрака я сел за стол и долго смотрел на книгу, лежавшую открытой там, где я её оставил. Но то, что я делал, нельзя было назвать чтением. Я словно вспоминал о чём-то. Словно чувствовал какую-то боль. Я только собирался выйти из дома, чтобы пойти поискать Джанан, как мама преградила мне путь, поклинив, что вечером вернёшься домой. Я поклялся Я клялся 2 месяца подряд каждый раз, когда утром выходил из дома. Жанна нигде не было. Я ходил в нешанташи, бродил по улицам, ждал её перед дверью, звонил в дверь её квартиры, ходил по мостам, садился на паромы, ходил в кинотеатры, звонил по телефону, но не узнал ничего. В конце октября начались занятия, и я убедил себя, что она появится в коридорах Ташкишла. Но она не пришла. Я целыми днями бродил по факультету. Иногда выбегал из-за аудитории, решив, что промелькнувшая мимо двери в коридор тень напоминает ее. Иногда я входил в какую-нибудь пустую аудиторию, окна которой выходили на парк и стоянку маршрутных такси, и задумчиво наблюдал за дорогой и прохожими. Однажды, когда уже похолодало, и люди стали топить печи и включать батареи, я перешёл к реализации Петро задуманного, как мне казалось, плана и позвонил в дверь квартиры родителей моей однокурсницы. И здорово опозорился, изложив им заготовленное заранее враньё. Они не только не сообщили мне ничего о месте её пребывания, но даже не намекнули, где это можно узнать. И всё же однажды, в воскресенье после полудня, во время второго визита в их дом, когда цветной телевизор мило журчал футбольным матчем, я понял, что они знают многое, но не говорят. Попытки что-то узнать от других её родственников, чьи телефонные номера я выяснил по справочнику, тоже не дали результатов. Единственное, что я узнал из телефонных разговоров с упрямыми дядями, любопытными невестками, осторожными служанками и насмешливыми племянниками, это то, что Джанан изучает архитектуру в Ташкешла. Что касается ее однокурсников, то они долгое время верили в выдуманные ими же легенды о Джананами Эхмеде, про давние убийства, которого они тоже знали. Я слышал, как один человек говорил, что Мехмеда убили в результате разборок торговцев героином владельцев отеля, где он работал. И слышал, что он стал жертвой истервенелых исламистов. Говорили, что Джанан отправили учиться куда-то в Европу, как обычно делают родители девушек из хорошей семьи, связавшихся с сомнительным молодым человеком. Но небольшое расследование, предпринятое мной в регистрационном бюро, показало, что и это было неправдой. Будет лучше, если я ничего не стану рассказывать о многочисленных гениально спланированных расследованиях, которые я вёл долгие месяцы и годы. Джаннан нигде не было, я ничего о ней не знал. Я не нашёл ничего. За полгода я наверстал пропущенное за время поездок, потом перешёл на следующий курс. Я окончил его. Ни я не искал встреч с доктором Нарином, Ни доктор Нарины и его люди не искали встреч со мной. Я не знал, продолжают ли они убивать. Они исчезли из моих фантазий и ночных кошмаров вместе с Джанан. Наступило лето, осенью начался новый учебный год. Я закончил его и следующий, а затем пошёл в армию. За 2 месяца до окончания службы полуизвестие о том, что умерла мама. Я взял отпуск и поспешил на похороны в Стамбул. Маму похоронили. После ночи, проведённой у кого-то из друзей, я вернулся домой, почувствовал пустоту и тишину в комнатах и испугался. Я смотрел на развешанные по стенам в кухне сковородки и джезвы, слушал как печально хорошо знакомым мне голосом поёт и грустно вздыхает холодильник я остался совсем один я лёг на мамину кровать, немного поплакал включил телевизор, сел напротив как мама и долго-долго покорно смотрел его чувствовал какую-то странную радость бытия. Перед тем как заснуть, я вытащил книгу из стеняка, положил на стол и начал читать, надеясь, что она поможет мне. Не скажу, что мне в самом деле палился в лицо поток света, тело не оторвалось от стола и не улетело. Но я ощутил некий внутренний покой. Так я начал снова и снова перечитывать книгу. Теперь я не думал, что моя жизнь несет в незнакомую страну, непонятно откуда взявшийся сильный ветер. Я старался прочувствовать гармонию давно оплаченного счёта, тонкий узор истории. Понять внутреннюю логику, которую я не мог осознать в те времена, когда переживал всё это. Вы же понимаете меня, правда? Не закончив службы в армии, я превратился в пожилого человека. Так я посвятил себя другим книгам. Я читал не для того, чтобы олесть желание заполучить другую душу или испытать радость от участия в скрытом веселье потустороннего мира. И не знаю, как сказать, не для того, чтобы убежать в новую жизнь, где я когда-нибудь встречу Джанан. Я читал, чтобы встретить судьбу достойно, мудро, чтобы пережить отсутствие Джанан, которое я ощущал душевой. У меня не осталось надежды даже на то, что ангел желаний когда-нибудь подарит мне утешение люстр всем светильников, чтобы мы с Джананом красили дом. Когда я поднимал голову от книги, которую читал в глубокой ночи, Я, испытывая удовольствие и ощущая душевное равновесие, слышал глубокую тишину квартала. Внезапно перед глазами появлялось видение Джанан, спящей рядом со мной во время поездок на автобусе, которые, как мне тогда казалось, никогда не прекратятся. Во время одной из тех поездок, оживавших в моём воображении, Я заметил, что из-за слишком горячей печки у Джанан вспотели лоб и виски, а волосы слиплись. И осторожно стирая капельки пота купленным в Кетахии нашим платком, с израсцовым узором, я увидел на лице моей любимой, пребывавшей в мире снов, конечно, благодаря светившим на нас голубоватым огням какой-то заправки, которую мы проезжали. Ощущение счастья и выражение растерянности. Потом, когда автобус остановился, а мы сидели в ресторанчике, Джанаан, в насквозь промокшем от пота ситцевом платье, пила стаканчик чая, радовалась и улыбаясь сказала, что её во сне целовал его отец. А потом она поняла, что это был не отец, а почтальон из страны света. Обычно поулыбавшись, Джанан медким движением руки заправляла волосы за уши, и всякий раз, когда я видел это, частички моего разума, моего сердца и моей души таяли, прежде чем исчезнуть в тёмной ночи. Я почти вижу, как некоторые читатели мрачно хмурят брови и расстраиваются, поняв, что я творю с воспоминаниями о тех ночах в моем разуме, в моем сердце и моей душе. Мой терпеливый читатель, все чувствующий и все понимающий читатель. Поплачь обо мне, если можешь. Но смотри, не забудь, что человек, из-за которого ты будешь плакать, убийца. Или, если слез нет, но тебе известны какие-нибудь смягчающие обстоятельства, я хочу, чтобы ты добавил их в эту книгу, в которой я так запутался. Хотя я впоследствии женился, я знал, что все, что я буду делать до конца своих дней, который, как мне кажется, недалек, будет так или иначе связано с Джанан. Даже нить бы, и спустя многие годы после того, как моя жена с легкостью поселилась у меня в квартире, оставшейся после отца, Я опустевший после смерти матери, я отправлялся в долгие автобусные путешествия, надеясь встретиться с Джанан. Потом я стал замечать, что автобусы стали больше. Внутри салонов пахнет антисептиком, а двери беззвучно открываются и закрываются одним нажатием кнопки. Что водители сменили поношенные пиджаки и потные рубашки на форму с погонами как у лётчиков, а у далы и стюарды стали вежливее и бреются каждый день. На места стоянок теперь светлее, веселее и чище, но похожи одна на другую. А асфальтовые дороги стали шире. Но я никогда не встретил ни Джанан, ни ее следов. Я перестал искать ее и ее следы. Чего бы я только не отдал за какую-нибудь безделушку из той жизни, проведенной вместе с ней в автобусах. За то, чтобы встретить одну из пожилых женщин, с которыми мы разговаривали где-нибудь на автовокзале, держа в руках стаканчики чая. Увидеть бы частичку того света, который, я уверен, отражался от ее лица на моем. Казалось, мир вокруг стремился заставить меня забыть нас и наши воспоминания. Так новые дороги, утыканные дорожными знаками, мигающими огнями и безжалостными рекламными щитами, скрыли от нас воспоминания молодости. Скорее после одной из таких омрачавших мне душу путешествий я получил известие о том, что Джанан вышла замуж и уехала из страны. Ваш герой женатый человек, отец ребёнка, примерный семьянин, И убийца возвращался однажды вечером домой с работы из городского проектного управления. В руках сумка, в сумке, милка для ребенка. Сердце, тучи уныния, на лице застывшее выражение усталости. Когда он стоял на переполненном пароме Скадыкёя, он внезапно столкнулся лицом к лицу с болтливой однокурсницей с архитектурного факультета. «А Джанан, — сказала она, — Перечислил все браки учившихся с ней девушек. Вышла замуж за доктора из Самсуна. Они поселились в Германии. Когда я отвернулся от женщины и стал смотреть в люминатор, надеясь, что не услышать о неё новостей похуже, я увидел снаружи дымку, очень редко по вечерам опускавшуюся на Стамбул и Босфор. И убийцы спросил себя: это туман или безмолвие несчастной души я не расспрашивал её потому что я понял что муж Джанан стал тот самый красивый широкоплечий доктор из Самсуна работавший в муниципальной больнице и сумевший в отличие от всех остальных жить счастливо и спокойно пережив и восприняв книгу совершенно по-другому Я даже стал пить, чтобы безжалостная память постоянно не напоминала мне о печальных подробностях нашего с ним мужского разговора о смысле жизни и книги. Но выпивка ни к чему хорошему не приводила. После того, как дом успокаивался, единственное, что напоминало мне о суматохе дня, была пожарная машина моей дочери с двумя отломанными колесами и ее синий медведь, сидевший вверх ногами и глядевший на выключенный телевизор. Я приходил со стаканом ракы, который тщательно смешивал на кухне, вежливо садился рядом с медведем, включал телевизор, убавлял звук и, выбрав не слишком пошлую картинку, смотрел на экран сквозь пелену тумана ты се пределить свита тумана в своей голове. Не жалей себя. Не верь в то, что твоя личность и твоё существование единственны и неповторимы. Не жалуйся, что сила твоей любви не была оценена. Однажды в давние времена я прочёл книгу, вы знаете. Я влюбился в девушку Пережил нечто серьёзное. Она не поняла меня и исчезла. Интересно, что они сейчас делают? Джанан в Германии на Банхофштрассе. Интересно, как там она? Её доктор муж не думает об этом. Мозгливый тупица, доктор. Всегда читает книги с карандашовым, не думая об этом. Он приходит вечером домой. Жена не его встречает. Красивый дом, новая машина. И двое детей. Не думая об этом. Дурень муж. А вдруг меня отправят в Германию с делегацией строителей для обмена опытом? И однажды вечером мы встретимся в консульстве. Привет. Ты счастлива? Я очень тебя любил. А сейчас? Я всё ещё люблю тебя. Я люблю тебя. Я готов всё бросить. Я могу остаться в Германии. Я так люблю тебя. Я стану убийцей ради тебя. Нет, не говори ничего. Ты такая красивая. Не думай об этом. Никто не будет любить тебя так, как я. Ты помнишь, однажды, когда у автобуса лопнула шина, мы среди ночи оказались в толпе пьяных гостей свадьбы. Не думай. Иногда я, напившись, засыпал. А когда спустя несколько часов просыпался, то видел, что синий медвежонок, стоявший на голове, когда я садился на диван, теперь сидит ровно и смотрит телевизор. Я удивлялся. Интересно, в какой момент я усадил медведя на его кресле ровно. А иногда, рассеянно посмотрев пару клипов каких-нибудь иностранных песен, я вспоминал, что мы с Джанан слушали эту песню. Мы с Джанан, вместе. Кресля автобуса. Тогда я чувствовал, что наши тела слегка прикасаются друг к другу и на моем плече жар ее, трубка во плеча. Смотри, смотри, как я сижу и плачу, слушая музыку, которую мы когда-то слышали вместе. Однажды я раньше жены услышал, что дочка от чего-то кашляет у себя в комнате, и, взяв на руки проснувшуюся малышку, принес ее в гостиную. Пока она смотрела на экран, я с благоговением разглядывал ее руки. Безупречные копии рук взрослого человека и поразительные изгибы ее пальчиков и ногтей. Задумался о книге, именуемой «Жизнь». И вдруг моя дочка сказала «Дяди сделали пив-паф». Мы с интересом смотрели в лицо потерявшего надежду, невезучего человека, которому сделали пив-паф. Пусть внимательный читатель, который следит за моими приключениями, заметив, что по ночам я предаюсь выпивке, не считает, что я махнул на себя рукой. И мне тоже давно сделали пив-паф. Как большинству мужчин, я тоже разочаровался в жизни, не дожив до 35 лет. Но всё-таки я мог держать себя в руках, и благодаря чтению наводить некоторый порядок в голове. Я много читал, но не только ту книгу, что изменила мою жизнь, а другие тоже. Читая я никогда не пытался искать глубокий смысл в своей разбитой жизни, не пытался искать нечто прекрасное в грусти. Что, кроме любви и восхищения, можно испытывать к Чехову? этому талантливому, скромному и больному чахоткой русскому. Но я расстраиваюсь из-за читателей, которые с чеховской чувствительностью пытаются найти некое эстетическое значение своей, прошедшей в пустую жизнь, и постоянно бахвались ничтожеством этой жизни, испытывают чувство красоты и величия. Я терпеть не могу писателей, которые со знанием дела превращают в собственный успех потребность этих читателей в утешение. Поэтому я бросал, не дочитав, очень много современных романов и рассказов. Ах, бедняга, он пытается спастись от одиночества, разговаривая с собственной лошадью. Ой-ой-ой, дряхлый отпрыск аристократического рода, постоянно поливающий цветы в горшке, свою единственную любовь. Ох, бедный, несчастный, чувствительный парень, всю жизнь ожидающий среди старых вещей, ну, скажем, письмо, которое никогда не придет, или бывшую возлюбленную, или свою невнимательную дочь писатели показывая нам своих героев в разных странах и в разных обстановках героев постоянно выставляющих на показ свои раны и боль позаимствовав их из чехова я грубив на самом деле в один голос говорят следующее смотрите на нас на нашу боль на наши раны смотрите какие мы восприимчивые какие тонкие какие особенные боль сделала нас тоньше и уязвимее вас вы хотите быть такими же как мы отечь превратить собственное ничтожество в победу и в чувство превосходства, правда? В таком случае поверьте нам. Поверьте в то, что наша боль гораздо приятнее обычных радостей жизни, и этого достаточно. Читатель. Именно поэтому поверь не в меня и не в боли жестокость рассказанной мною истории, но поверь в то, что мир безжалостен. И потом Это современная игрушка, именуемая романом. Это самое главное изобретение западной цивилизации, оно не для нас и не для нашего ума. А то, что читатель слышит мой резкий голос с этих страниц. Я до сих пор не могу понять, как мне жить в этой незнакомой игрушке. Я хочу сказать вот о чём. Читая, я в конце концов превратился в какого-то книжного червя для того, чтобы забыть Джанан и понять, что со мной произошло, чтобы вообразить цвета новой жизни, которую я так и не нашел, и чтобы приятно и с умом провести время. Ладно, пусть не всегда с умом, но мне никогда не захватывали интеллигентские претензии. И что самое важное, я никогда не презирал тех, кто испытывал подобное чувство. Я любил читать книги точно так же, как любил ходить в кино, листать газеты и журналы. Я никогда не делал этого только для того, чтобы ощущать своё превосходство над другими, чувствовать себя мудрее, глубже. Я делал это только ради собственной пользы. Я даже могу сказать, что став книжным червём, я научился смирению. Я любил читать книги, но как и дядя Рывки, о чём я узнал позже, Мне не нравилось беседовать о книгах, которые я прочитал. Если книги и будили во мне желание поговорить, то в по большей части они разговаривали сами между собой в моих мыслях. Иногда я слышал, как перешёптываются книги. Они превращали мою голову в некое подобие оркестровой ямы, в каждом углу которой ведёт свою партию музыкальный инструмент. Я заметил, что эта музыка в голове примерила меня к жизни. Смотрите, например, какую антологию можно составить из того, что эта музыка нашептала мне однажды вечером о любви. Притягательной и болезненной тишине, наступившей после того, как жена с дочкой заснули, а я задумчиво смотрел на калейдоскоп цвета на экране телевизора, думая о Джанан книги, которая помогла мне встретиться с ней. А новой жизни и об ангеле. О случае и о времени. Что бы ни говорили на эту тему в газетах, книгах, журналах, по радио, телевизору, в рекламе, в мелких рубриках журналов и газет, в романах, я всё храню в памяти. Никогда не забуду потому что моя жизнь с юных лет пострадала из-за любви. Видишь, читатель? Мне хватает ума не жаловаться и не говорить, что это произошло из-за книги. Что такое любовь? Любовь это покорность. Любовь причина любви любовь понимания любовь это музыка любовь и благородное сердце одно и то же любовь стихи печали любовь это когда хрупкая душа всматривается в зеркало любовь мимолётна любовь никогда не говорить сожалею любовь это кристаллизация Любовь, значит, отдавать. Любовь это делиться жвачкой. Любовь необъяснима. Любовь пустое слово. Любовь слияние с Богом. Любовь это боль. А любовь заглянуть в глаза ангелу. Любовь это слёза. Любовь ожидание, что зазвонит телефон. Любовь целый мир. Любовь это держаться за руки в кино. Любовь объяснение. Любовь вечный зверь. Любовь слепа. Любовь это слушать голос сердца. Любовь Священные безмолвия. О любви слагают песни. Любовь полезна для кожи. Я собрал эти жемчужины, не поддаваясь абсолютной слепой вере в них, но и не предаваясь цинизму, который сделал бы бездомный мою душу. Я именно так смотрю телевизор, обманываясь, И совершенно точно знаешь, что меня обманывают или не обманываюсь, но желаю быть обманутым. Исходя из моего ограниченного, но глубокого опыта, я добавляю собственные мысли на эту тему. Любовь это желание крепко обняться и быть вместе. Желание обняться и оставить окружающий мир стремление обрести надёжное прибежище для своей души. Вы же видите, я не сказал ничего нового. Но что-то я всё-таки сказал. И мне теперь не важно, говорил ли кто-нибудь до меня эти слова. В отличие от того, что думают некоторые усердные дурни, иногда несколько слов оказывается лучше молчания. Скажи, тебе ради бога, какое благо в том, чтобы молчать? Зачем пассивно смотреть на то, как жизнь терзает наши души и тела? Я знал одного человека в моих лет. Он считал, что молчать лучше, чем биться со злом. Я, правда, только предполагаю, что он так думает, потому что он никогда сам об этом не говорил. Он просто сидит с утра до вечера за столом, Аккуратно, в тишине, переписывал в тетрадь слова другого человека. Иногда я думал, что он не умер, что он все еще пишет. И боялся, что его безмолвие прорастет во мне и превратится в леденящий душу ужас. Я смог выстрелить ему в лицо и грудь, но смог ли я убить его на самом деле? И выпустил-то я всего три пули, да к тому же прицелился не очень хорошо, потому что в кинотеатре было темно, а свет проекта расслепил мне глаза. Когда я верил, что он не умер, я представлял, что он переписывает книгу у себя в комнате. Такой же невыносимой казалась мне эта мысль. Пока я в утешении себя создавал, целый мир, состоявший из доброй жены, милой дочки, телевизора, газет, моих книг, работы в мэрии, коллег по кабинету, моих сплетений, моих чашек кофе и сигарет, защищаясь и для этого окружая себя вещами, до которых можно дотронуться. Он сумел окружить себя полным безмолвием. По ночам я думал, о безмолвии, которому он смиренно и с верой посвятил себя. И когда я представлял, как он переписывает книгу, я воображал чудо из чудес и чувствовал, что пока он там, за своим столом, терпеливо делал свое дело, безмолвие начинало говорить с ним. Загадка предметов, которую я не смог разгадать, была внутри того безмолвия и тьмы и по мере того как человек любимый Джанан писал шёпот из глубин ночи которого не дано услышать человеку подобному мне обретал свой собственный голос